Глава третья. Егор снял очки, потер глаза, водрузил оправу на нос и заявил. «Буду предельно откровенен». «Правильное решение», — незамедлительно одобрил коробок. «Мы сразу увидим, если кто врёт». «Я тоже чую нюхом, когда меня обмануть хотят», — обрадовалась Валя. «Вот умка слукавил, пообещал. В среду вместе к ребятам из спецбригады поедем, а сам фью». Во вторник поскакал. «А почему? Меня брать не хотел, он меня глупо считает. А почему? Не знаю, но я не дура, поэтому тоже здесь. Если умка собрался все рассказать честно, то он должен признать, я первая это заметила». Коробок издал протяжный вздох, а я удивилась. «Как вы догадались, что Егор вас собрался обмануть?» А Валя засмеялась. Есть такие штучки, кругленькие. Мне о них Умка рассказывал. Он ими пользуется. Впихиваешь их в сумку за подкладку, а потом на экране телефона или компа видишь, куда кто порысил. Не знаю, как это называется. Пимпочка маленькая. На горбушке их продают. Ничего особенного. Умка умный, а я хитрая. Просто купила прибамбасик и пошла за ним». Я кинула Валю взглядом. «Интересно. Лапа догадалась бы купить маячок». «В наше здание без пропуска не попасть». задумчиво проговорил шеф. Охрана серьёзная. «Подумаешь», легкомысленно отмахнулась Валя. «Я схватила в пиццерии Маргариту, подрулила к security и сказала, парни, у меня заказ, поразили живо доставить». «И вас пустили?» Поразился Димон. «Служба безопасности меня знает, но если я пропуск забуду, заставят временно выписывать». Валечка опустила уголки рта и самым несчастным голосом загундосила. «Ребята, я получаю процент за доставку. Зарплаты постоянной нет, мужа тоже. Двое деток дома, ну разве я похожа на жену Бен Ладена? Пиццу несу, вон гляньте, с овощами. Если хотите, обыщите меня, но лучше вон туда посмотрите. Два кавказца чемодан тащат». Димон приоткрыл рот. Приходит котёр переносицу, а Валя уже другим тоном продолжала. Охрана к мужчинам подбежала, не сообразили они, что у тех в руках ничего нет, только ключи от машин. А я в здании шмыгнула, и вот уже здесь. «А где пицца?» — глупо спросил Димон. «В лифте съела», — отрапортовала Валя. «Пустую коробочку на другом этаже оставила. На вашем мусорить не стала». «Вы слопали всю Маргариту?» — с лёгкой завистью осведомилась я. «А чего там?» — удивилась Валя. «Ам-ам и порядок». «Поверить не могу, что к нам можно проникнуть, применив такую дешёвую уловку». разозлился Фёдор. «Да никто ей не воспользуется, потому что глупо!» «Не знаю», — заулыбалась Валя. «У меня сработало. Думаю, чем проще, тем надёжнее». Егор поморщился. «Нормальный человек составит план, продумает все за и против, разработает парочку альтернативных вариантов, просчитает ходы, учтёт риск и часто не добивается успеха, а Валя больше десяти секунд на обдумывание задачи не тратит. И всегда у неё всё получается. Правила носорога слышали?» «Нет», — хором ответили мы с Фёдором. Умка склонил голову к плечу. «Носорог очень плохо видит. Он идёт вперёд, ничего не замечая, и порой наступает на того, кто подвернулся ему под ноги. Носорог очень плохо видит, но это не его проблема». Егор посмотрел на приходько и добавил. «Попытка юмора. Это я так шучу. а Валя носорог, она всегда дойдёт до водопоя». А уж если кто попался на пути, это не ее проблема». «Ха-ха-ха», — -ха", мрачно сказал Димон. «Теперь можем переходить к делу? Каким попутным ветром к нам занесло умку?» «Мальчики делят территорию», — радостно констатировала Валентина. «Мой вашему ну совсем не понравился». Мне стало понятно, почему Гордин не хотел брать с собой очаровательную Валечку. Та, похоже, говорит вслух все, что думает. «У меня есть блог», — вздохнул Егор. «Он называется Хичкокнет». «Вау», — подпрыгнул Димон, — «шокирующие разоблачения звёзд. Ты раскапываешь секреты селебритис и вываливаешь их на всеобщее обозрение? Не могу сказать, что я в восторге от твоих постов, но всегда удивлялся, как ты информацию нарываешь». «Сейчас расскажу». — обрадовалась Валечка. — Во-первых, многие секреты не секреты, а грибные истории, они сами получаются. Я повернулась к Валентине. — Егор наркоман? Ест суп из мухоморов, которые вырастили на космодроме, а потом выдумывает всякие байки? — Конечно, нет, — возмутился Гордин. — Слышали, как мужики про рыбалку рассказывают? — перебила его Валя. — Я поймала акулу, а я мурену. А я, чудовище, хвастаются, нет сил слушать. Селебрити такие же, и охота к себе внимание привлечь, но как? Затаятся и ждут, кого из своих на машину пробьёт. А вот одна старушка-певица вроде как случайно попадается на глаза попараться с любовником, которому 20 лет. Вау, газеты с журналами о них на перегонке пишут. Тут же ещё с десяток мумий находится которые с детским садом спят. Или болезни. «Едва кто-нибудь скажет, «Я вылечился от смертельной африканской лихорадки. На следующий день у всех наших знаменитостей какая-нибудь зараза находится. Это и грибы, понятно?» «Не-а», — выпалил Димон. Валентина закатила глаза. «Слушай, есть две солистки, Маня и Таня. Симпатичные, поют одинаково. Бла-бла про любовь. И тут про Таню становится известно, что она дочь африканского вождя, который ей полцарства в наследство оставил». «Журналист в экстазе». Пишут про завещание и гонорары собирают. Народу хочется на Таню вживую поглядеть. Все бегут на её концерт. Таня хорошо, прессе тоже, а Маня в пролёте. Чего ей делать? Ну и через недельку читаем в желтухе, как у Мани отыскался папаня, вождь индейского племени. Он ей поламерики отписал. «Грибы, на вашем сленге газетная утка», — кивнула я. Таня её пиар-агентство про африканского предка придумала, а те, кто работает с Маней, — Собезьянничали, решили на хвосте чужого успеха прокатиться. Собственной фантазии на креатив не хватило. Во, — обрадовалась Валя, — женщина всегда умнее мужчины. Именно так. И при чем тут блок? — спросил Приходько. Объясняю, — подпрыгнула Валя. а Лучше я, — кашлянул Егор. Ты занудно говоришь, — не уступила подруга. Слишком много непонятных слов употребляешь, разных людей цитируешь. «А я по-простому, по-человечески скажу. И лучше тебе со мной не спорить». «Господа», — ледяным голосом произнес Димон, «хочется узнать суть вопроса, время — деньги». «Правильно», — обрадовалась Валентина. Егор горестно вздохнул, а его подруга стала быстро озвучивать проблему. Гордину нужны средства на жизнь, а певцы и артисты хотят рекламу. Поэтому пресс-аташе всяческих знаменитостей иногда обращаются к Егору с заманчивыми предложениями. Парень публикует в своем блоге некую новость об известном человеке, раскрывает страшную тайну, которую придумали пиарщики. Охотники на сенсации нынче обленились. Вместо того, чтобы бегать по разным мероприятиям или самолично вызывать некую шишку на откровенный разговор – Открывают интернет и шарят по блогам в надежде найти ковшин со сливками. Хичкокнет пользуется огромным успехом. Пишущие братья или простые любители сплетен до сих пор не догадались, что Гордин в сговоре с пиарщиками. Слухи в сети распространяются со скоростью чиха, но у Егора репутация человека, который может найти гриб-трюфель на глубине 10 метров в песках пустыни Сахара. Гордин редко вступает в сговор, проделывал подобные операции всего пару раз. А остальные секреты добывал сам. Егор хакер. Он может влезть в чужой компьютер, в телефон, установить жучок в машине, прошерстить архивы. В некотором роде он, наш коллега, занимается тем же, чем и Димон, только коробок ищет преступников, а Гордин вытаскивает на свет тайны и зарабатывает на этом деньги. Каким образом можно поживиться на чужих секретах? Не будьте наивны. Егор делит информацию на разные категории. Есть мелочевка, типа измены супругу или краж в магазинах. Думаете, актеры, певцы, писатели, политики не опускаются до банального воровства? Как бы не так. Егор, подключившись к системе видеонаблюдения дорогих супермаркетов столицы часто становится свидетелем того, как народные любимцы... тырят с полок бутылки элитного коньяка или дорогой импортный шоколад. Как правило, воришку ловит охрана, администрация торговой точки не хочет поднимать скандалы, ситуация разрешается в тише кабинета управляющего. Но зря нечистый на руку человек, вздыхая с облегчением, уезжает домой. Ему невдомёк, что за событиями наблюдал невидимый свидетель. Егор связывается со своими знакомыми из мира прессы и продаёт болтуну, «Желтухи» или «Пони-газете» — эксклюзив, прикладывая к тексту фото. Разворачивается скандал, злая звезда начинает мстить магазину, чье руководство бы обещало молчать, но выдало тайну. рассказывает всячески гадости про испорченные продукты, которыми полнятся полки гастронома. Дальше можно не повествовать. Журналисты потирают лапки, Егор прячет купюры в банку и зарывает ее в огороде. А селебритисы и торговые работники еще долго ведут войну — алые и белые розы. Никаких угрязений совести за разжигание конфликта Гордин не испытывает. Он любит повторять фразу из культового советского кинофильма «Берегись автомобиля». Тебя посадят, а ты не воруй. Егор продает барзописцам не всю информацию. Он озабочен популярностью своего блога, зарабатывает на размещаемой там рекламе, а читатели ведь привлекают жареные факты. Примерно раз в неделю Егор непременно кого-то разоблачает. Вот вам его находки за последний месяц. Гордин подсмотрел переписку актрисы, исполняющей главные роли в сериалах. Она во всех интервью рассказывала о своей безбрежной любви к детям. Но в переписке с ближайшей подругой звезда просила ее, найди мне школу-интернат на Мальте, говорят, там дешево. Надоел, Сашка, до жути? То в школу его води, то уроки проверь. А когда мне жить? Хочу отдать сына в пансион до окончания 11 класса. Егор еще опубликовал письмо литератора, славящегося своими эстетски-интеллектуальными опусами, которое тот отослал в фирму, торгующую водкой. Содержание депеши было красочно. «Мне по... какую бутылку купит и разбухает с приятелями герой моего нового романа? Платите 10 тысяч баксов за каждое упоминание своего... пойла в моем творчестве. Не хотите? У меня есть предложение от ваших конкурентов». Ещё Гордин уличил в мелком вранье известного модельера, который направо и налево рассказывал о том, как дамы дерутся за его коллекцию. Гордин взломал бухгалтерскую базу портного и злорадно объявил всем. «Смотрите, автор жутких балахонов в стразах сам платит певицам за то, что те щеголяют в его уродских тряпках на тусовках. Пустячок, а приятно. Ради таких вот вкусных сплетен народ спешит на блог «Хичкокнет». Чем больше посетителей, тем полноводнее поток рекламы, и тем туже набит кошелек Егора. Понимаю, что у многих из вас Гордин вызывает брезгливость, как человек, которому вы не станете подавать руку. Но у Егора есть свои принципы, которые он никогда не нарушает. онка не доставляет неприятностей детям, И, как это ни странно, не афишируют некоторые свои находки. Год назад Егор заподозрил одного политика в измене жене, порылся в его почте, смсках, счетах и выяснил шокирующую правду. Депутат счастливо жил во втором браке, его первая супруга скончалась много лет назад, но оказалось, что женщина, на которой народный избранник женился сразу после окончания школы, жива. Она содержится в частной психиатрической клинике, политик с ней развелся, но не бросил несчастную и регулярно навещает. Несмотря на возможную сенсацию, Егор никому об этом не обмолвился, потому что посчитал неэтичным разглашать эту тайну. А еще у Гордина есть любимчики, например, алочка Константинова, главная героиня ряда сериалов. Почему обычная, не особенно талантливая актриса понравилась умке, спрашивать не надо. Егор всегда дает о Константиновой лестные отзывы, а еще он беззастенчиво подправляет в фотошопе ее снимки перед тем, как их опубликовать. Константинова не знакома с блогером, она, наверное, не знает, что у нее есть все эти поклонник. Гордин не влюбленный подросток, он не преследует алочку не караулит у подъезда, не развешивает ее снимки в своей спальне. Вообще-то он давно живет с Валентиной, собирается на ней когда-нибудь жениться. Алла просто нравится парню, и все. Некоторое время назад Константинова пропала из поля зрения Егора. В успешном сериале ее заменила другая актриса. Продюсер ленты сообщил журналистам, Алла покинула нас ради нового суперпроекта, о котором я пока не имею права рассказывать. Зрители недолго повздыхали, а потом полюбили Инну Каретину, ту девушку, которая пришла на место Аллы. Егор расстроился. В отличие от простых людей, он отлично понимает, что слова уходит из сериала ради нового суперпроекта означают лишь одно – Константинова потеряла роль. Именно желанием начать сольную карьеру прикрываются все участники популярных вокальных групп, если их вышибают из коллективов. Об уходе из надоевшего проекта в новый, более интеллектуальный, заявляют актеры, которые поругались с режиссером или телеведущие, повздорившие с хозяином канала. Вот только никто из них не добился потом успеха. В лучшем случае, чадящей звезде удавалось пристроиться в аналогичный джаз-банд. или попасть на съемки в другой многосерийный боевик. Вопросы журналистов, стоило ли менять группу, поющие «Лисички на трио», голосистые «Брундучки», или отказываться от роли благородного мента в ленте «Схватка», чтобы создать образ мудрого следователя в фильме «Драка», как правило, остаются без ответа. Гордин решил помочь Аллочке сделать ей пиар-компанию в своем блоге, накапать на мозги начальству телеканалов Заполонить сайт режиссёров и продюсеров восторженными отзывами простых граждан, которые хотят вновь увидеть Константинову на экране. Но сначала требовалось узнать, что на самом деле случилось с алой Егор без спроса влез в личную переписку актрисы, вломился в почту продюсера, режиссёра и прочих людей, окружавших Константинову, и для начала выяснил, что Алла и не собиралась покидать телепроект. Постановщик был очень доволен исполнительной, аккуратной, неконфликтной актрисой. А Аллочка откровенно писала своей лучшей подружке, медсестре, Катюше Бочкиной. «Деньги нужны позарез, надоело жить в чулане, хочу купить квартиру побольше». Ещё Константинова мечтала о дорогой машине, ей требовалась модная одежда, хорошая косметика. Аллочка изо всех сил старалась удержаться в проекте. Вся ее переписка с Катей — это бесконечное обсуждение того, как лучше себя вести, дабы ее героиню не убили в очередной серии и на какую вечеринку надо сбегать, чтобы потом увидеть свое фото в газетах и глянце. Но в августе вдруг переписка замирает, наступает тишина. Алла более не пользуется электронной почтой, не болтает по телефону, не пишет СМС, не появляется на мероприятиях, уходит в глубокое подполье. Поскольку спад активности Аллочки происходит в жаркие дни года, СМИ не испытывает недоумения. Константинова в отпуске, скорее всего, она купается в тёплом море и предстанет во всей своей красе осенью. Однако потом продюсер объявляет о замене актрисы в успешном телепроекте, и далее тишина. Константинова словно растворяется, и её нигде нет.